Глава 18 Спаситель Франции. В продолжении этой страшной катастрофы, происходившей на чердаке дома госпожи Дени, Батильда, беспокоясь о том, что окна ее соседа до сих пор затворены, отворила свое, и первый предмет, кинувшийся ей в глаза, была привязанная к воротам серая в яблоках лошадь. Так как она не видала, как капитан пришел к Дармонталю, то думала, что эта лошадь приготовлена для Рауля, и тотчас все горестное прошедшее и настоящее пришло ей на память. Батильда сидела у окна, оглядываясь во все стороны, и стараясь прочесть по лицу каждого проходящего, участвует ли он в этой таинственной драме, которая приходила к развязке, и в которой она чувством угадала, какая важная роль выпала на долю ее Рауля. Сердце ее билось, вся она обратилась в слух и зрение, как вдруг ее беспокойный взгляд остановился на одном предмете. В ту же минуту молодая девушка вскрикнула от радости. Она увидала за углом Монмартрской улицы бюва. В самом деле, это был наш достойный уважения каллиграф. Он по временам оглядывался назад, как бы опасаясь преследования, и шел, или лучше сказать, бежал, держа горизонтально свою трость так скоро, как только позволяли ему его коротенькие ножки. Пока он исчез в коридоре и стал входить по темной лестнице, на средине которой встретила его Батильда, оглянемся назад и узнаем причину, которая его так долго задержала. Я уверен, что читатели беспокоятся об этом не менее несчастной Батильды и ее доброй Нанетты. Бюва из страха пытки, открывший заговор Дюбуа, был принужден каждый день списывать у министра копии из бумаг, которые давал мнимый принц Лесне нашему добряку. Таким образом, министр регента узнал последовательно все намерения заговорщиков и разрушил их арестом маршала Вильеруа и собранием парламента. В понедельник утром Бива пришел по обыкновению с новою связкой бумаг, данных ему накануне Довраншем. Это был манифест, составленный Малязье и Помпадуром, и письма главных заговорщиков. Бюва принялся, как всегда, за свою работу, но около четырех часов, когда он уже в одну руку взял шляпу, в другую трость, явился Дебуа, повел его с собой в маленькую комнату, которая была над той, где он занимался, и спросил его, как она ему нравится. Очарованный уважением первого министра к его мнению, Бюва поспешил ответить, что она превосходна. «Тем лучше!» — сказал Дебуа. «Я очень рад, что она вам нравится, потому что она ваша!» «Моя?» — сказал Бюва, изумившись. «Ну да, ваша Что ж тут удивительного, что я желаю иметь около себя и, главное, пред глазами такого нужного для меня человека?» «Ну, стало быть, — спросил Бива, — я буду жить в поле рояля?» «По крайней мере, несколько дней». «Ваше Преосвященство, позвольте мне хоть предупредить Батильду». «Вот в этом-то и дело. Она-то именно не должна ничего знать». «Ну, вы мне позвольте, по крайней мере, в первый раз, как я выйду?» Во все время, как вы здесь будете, вы не выйдете никуда. Но, — вскричал в ужасе Бюва, — но, стало быть, я арестант? Вы правы. Именно вы государственный арестант. Но успокойтесь, ваше заключение будет непродолжительно, и в это время вам будут оказаны все знаки уважения, приличные спасителю Франции. Вы спасли Францию, это никто не может у вас оспорить. Я спас Францию, — вскричал Бюва. «И меня же посадили в тюрьму и заперли задвижками и замками!» «Что в мире ищутся замки и задвижки, мой любезный Бива?» Сказал Дюбуа, будучи не в состоянии удержаться от смеха. «Дверь затворяется только маленьким крючком, у нее даже нет замка. Вы можете глядеть в окно, которое выходит с сад поля рояля. Ни одна решетка вам не помешает. Превосходный вид! О, вы здесь будете жить как регент!» о моя комната, моя терраса!» Шептал Бива, падая в кресло. Дюбуа, у которого, кроме утешения Бюва, были и другие занятия, вышел, поставив часового у дверей. Легко было понять эту предосторожность. Дюбуа боялся, чтобы при слухе об аресте Вильеруа не стали бы подозревать нашего добряка, и чтобы в случае расспросов Бюва не объявил, что он донес обо всем. Разумеется, это признание остановило бы заговорщиков среди их предприятия. Дюбуа, напротив, узнав их намерения, хотел, чтобы они продолжали свое дело до конца, чтобы разом кончить со всеми этими заговорщиками. Около восьми часов вечера, как начало смеркаться, Бюва услыхал металлический стук, который начал его сильно беспокоить. Он слыхал очень много плачевных историй о государственных преступниках, умерщвленных в темницах. Он вскочил, трепеща всем телом, и побежал к окну. Двор и сад поля рояля кишели народом. Галереи начали освещаться, весь вид, открывшийся перед Бива, представлял живую, веселую, светлую картину. Бива тяжело вздохнул, думая, что, может быть, в последний раз смотрит на этот прекрасный мир, полный жизни и радости. В это время отворилась дверь его комнаты. Бива обернулся с трепетом и увидел двух одетых в красные ливреи лакеев, которые несли ему стол с приборами. Металлический стук, так напугавший Бива, происходил от серебряных блюд и тарелок. Первым движением бива была благодарность творцу за то, что неминуемая гибель, о которой он помышлял, переменилась на довольно приятное, по-видимому, положение. Но тотчас же ему пришла другая мысль, что роковое намерение все-таки над ним совершится и что переменят только образ исполнения. Вместо того, чтобы умертвить его, как Жан Сан-Пера или герцога Гизо, его отравят, как великого дофина или герцога Бургундского. Он быстро взглянул на двух лакеев, и ему показалось в их лицах что-то мрачное, так ясно обозначавшее исполнителей тайной мести. Бива решился. Несмотря на приятный запах блюд, показавшийся ему приманкой, он отказался от пищи, говоря, очень важно, что не хочет ни есть, ни пить. Два лакея переглянулись. Эти плуты угадали Бюва с первого взгляда, и, не понимая, как может не явиться аппетит при виде фазана под трюфелями и как не захотеть пить, взглянув на бутылку Шембертенского, они проникли в опасение заключенного. Переговоривши что-то между собой, один из них подошел к Бюва, который все от него пятился, пока этому маневру не помешало печь. «Милостивый государь!» — сказал он с участием. Мы понимаем ваши опасения, но как честные люди мы решились доказать вам, что не способны на дело, в котором вы нас подозреваете. Поэтому в продолжении всего времени, как вы здесь будете, мой товарищ и я поочередно будем пробовать все кушанья и все вина, которые вам будут поданы. Счастливы будем мы, если этим пожертвованием успеем доставить вам хоть малейшее спокойствие. «Сударь!» — отвечал наш добряк, покраснев от стыда, что его тайная мысль была так отгадана. — Вы честный человек, но, уверяю вас, я право не хочу ни есть, ни пить, как я у вам уже говорил. — Нужды нет, сударь, — сказал слуга. — Так как я и мой товарищ желаем, чтобы вы нисколько в нас не сомневались, мы исполним свое обещание. — Друг мой контуа продолжал слуга, садясь к столу вместо бюва, — потрудись, подай мне несколько ложек этого супа, пуляртки и вот эту бутылку. — Довольно. За ваше здоровье, сударь. — Милостивый государь, — отвечал Бива, смотря с удивлением на лакея, который так нахально обедал вместо него. — Я вам очень обязан и желал бы знать ваше имя, чтобы сохранить его в моем сердце. — Сударь, — скромно отвечал слуга, — меня зовут Бургиньон, а товарища моего комтуа. Завтра будет его очередь оказать вам услугу, и, уверяю вас, он окажет ее прекрасно. «Ну, друг мой кунтуа, кусочек фазана и стакан шампанского. Разве ты не видишь, чтобы совершенно разуверить господина, я должен отведать все блюда и перепробовать все вина? Это тяжелая доля, я очень хорошо знаю, но как же заслужить название честного человека, не принимая на себя иногда подобных обязанностей? За ваше здоровье, господин Бюва!» «Бог да сохранит вас, господин Бургиньон!» «Теперь, кунтуа, передай мне десерт, чтобы господин Бюва ни в чем не сомневался». «Господин Бургиньон, уверяю вас, что если бы я даже имел какие-нибудь сомнения, теперь они бы все исчезли!» «Нет, сударь, вы еще их можете иметь. Кунтуа, подай теперь кофе, но совершенно горячий. Я хочу его выпить именно так, как бы его выпил господин Бюва, и я уверен, что он его любит совершенно горячий». «Как кипяток, сударь», — отвечал Бюва, поклонившись. «Я его иначе не пью, уверяю вас». — А, — сказал Бургиньон, прихлебывая из своей чашки и подняв с наслаждением глаза в потолок. — Вы правы, господин Бива. Кофе только и хорош горячий. Холодный он совсем уже не имеет того вкуса. Этот, надо признаться, превосходен. Кунтуа, надо тебе отдать честь, ты подаешь превосходно. Теперь помоги мне вынести стол. Ты, надеюсь, знаешь, как неприятен запах кушания и вина для того, кто не хочет ни пить, ни есть. — Сударь, Продолжал Бургиньон, пятясь к двери, которая очень заботливо была затворена во время стола и которую он только что отворил, между тем, как его товарищ выдвинул за нее стол. «Сударь, если вам что-нибудь понадобится, у вас тут три колокольчика, один у постели и два у камина. Последние ведут к нам, а первый — к вашему камердинеру «Очень вам благодарен, сударь», — сказал Бева. «Я не хочу никого беспокоить». «Не стесняйте себя ничем, сударь. Его высочество желает, чтобы вы были как дома» и «Его высочество слишком милостив». «Вам больше ничего не угодно?» «Более ничего, мой друг. Ничего», — сказал Бюва, тронутый такой преданностью. «Примите только мою благодарность». «Я исполняю только свою обязанность, сударь», — сказал скромно Бургиньон, поклонившись в последний раз и затворяя дверь. «Надо признаться», — сказал Бюва, следя за Бургиньоном, «что есть много несправедливых пословиц. Говорят, дерзок как слуга». А вот человек, исправляющий эту должность, так вежлив, как больше быть нельзя. Даю себе слово не верить пословицам или верить, но с разбором». Давая это обещание, Бива остался один. «Ничто так не возбуждает аппетита, как вид хорошего обеда, которого приятный запах раздражает ваши обонятельные нервы». Обед, за минуту стоявший перед глазами бива превосходил гастрономическую роскошью всё, о чём только мечтал когда-либо наш добряк. И мучимый по временам судорогами пустого желудка, он уж начал себя упрекать в слишком большой недоверчивости к своим гонителям, но было поздно. бива правда, мог бы позвонить в колокольчик Бургиньону или Кантуа и приказать, чтобы они ему чего-нибудь подали, но он был слишком боязливого характера, чтобы решиться на такой поступок. Он кончил тем, что начал приискивать пословицы, между которыми нашел, как ему казалось, самую утешительную в его положении. «Кидорт Дин» — «Кто спит, тот обедает». Остановившись на этом, он решился за неимением обеда попробовать лечь спать. Но решившись на это, Бива снова был объят страхом. Не воспользуется ли сном, чтобы его умертвить? Ночь есть время казни. Он часто слыхал от своей матери о балдахинах, которые, опускаясь, задушали сонного, о постелях, которые спускались сами собой в западню так тихо, что спавший на них не просыпался. Потом потайные двери в стенах, даже в мебели могли легко ввести к нему убийцу. Этот роскошный обед, эти превосходные вина, может быть, были нарочно поданы, чтобы он, не помышляя о готовящейся гибели, заснул покрепче. Все это было очень возможно. Так как Бива обладал высшей степенью чувством самосохранения, он тотчас с свечой в руках начал подробный осмотр. Открывший все дверцы у шкафов, выдвинув все ящики из комодов и осмотревшись с возможным вниманием и осторожностью свою постель и всю мебель от кресел до последнего стула, Бива лег в постель, боясь протянуться и положив голову под подушку, как вдруг ему послышались чьи-то шаги. Положение его не представляло никакой возможности к защите. Он сделался недвижим, сердце его сжалось, на лбу начал выступать пот. «Извините», — сказал через несколько секунд глубокого молчания голос, от которого Бива затрепетал. «Вы, может быть, сударь, ищете ваш ночной колпак?» Бива был совершенно открыт. «Не было средств избегнуть опасности, если она только была». Он вытащил голову из-под подушки, взял свечу в руки и, стоя на коленях как бы с умоляющим видом, обратился к существу, которое с ним говорило. Перед ним стоял человек весь в черном, на руке его висело несколько предметов. На этих предметах Бива узнал одежды. «Да, сударь», — отвечал Бива, радостно схватясь за лысину, которая блестела, как будто ее кто натер воском. «Да, ищу свой ночной колпак. Может быть, запрещено искать колпак?» «Нисколько, сударь, но вместо этого вам стоило позвонить. Я имею честь быть вашим камердинером и, если вам угодно, я принес с собой ваш халат и ночной колпак». При этих словах слуга положил на кровать халат с большими разводами, колпак из тончайшего батиста с розовой лентой, самой последней моды. Бива все еще на коленях смотрел на это с величайшим изумлением. «Теперь, сударь, не прикажете ли вас раздеть?» — Нет, сударь, нет! — вскричал Бюва, встревоженный, но сопровождая это самой приятной улыбкой, которую он только мог сделать. — Нет, я привык сам раздеваться, очень вам благодарен. Слуга вышел, Бюва остался один. Так как осмотр комнаты кончился, а голод все более и более клонил его ко сну, Бюва со вздохом приступил к своему ночному туалету, поставил в угол комнаты свечу, чтобы не быть в потьмах, и опустился, очень недовольный, в самую приятную мягкую постель, о которой, может быть, только слыхал от своей маменьки рассказчицы Но лежать в постели не значит спать. Эту истину Бива мог по опыту прибавить к реестру своих справедливых пословиц. Или от страха, или от пустоты желудка. Бива провел самую беспокойную ночь и только к утру начал засыпать. Но сон его был возмущен всевозможными ужасами. Он видел во сне, что его отравили бараньим соусом с артишоками. Но вот вошел слуга и спросил, в котором часу он желает завтракать. Этот вопрос был в такой связи со сном бива что по несчастному прошла дрожь при мысли проглотить хотя маленький кусочек. Он отвечал одним глухим стоном, который, вероятно, показался Лакею очень понятным, потому что он тотчас вышел, говоря, что завтрак сейчас будет подан. бива не привык завтракать в постели. Он тотчас встал и оделся. Только что он кончил, вошли Бургиньон и Кантуа, неся завтрак точно так же, как накануне обед. Началось повторение вчерашней сцены, которую мы рассказали, стоит только разницей, что Кантуа теперь ел, а Бургиньон ему прислуживал. Но когда дело дошло до кофе, Бюва, ничего не евший целые сутки, при виде любимого напитка, переливавшегося из золотого кофейника в прекрасную фарфоровую чашку, а из чашки, готовившегося поступить в пищеприемное горло Кантуа, не мог вытерпеть и объявил, что его желудок требует какого-нибудь занятия, и потому он желал бы, чтобы ему оставили кофе и маленький хлебец. Это объявление, кажется, не совсем согласовалось с обязательством, принятым на себя господином Кунтуа. Он ограничился только двумя ложками благовонного напитка, который вместе с маленьким хлебом и с сахарницей был поставлен на поднос, между тем как два плута, улыбаясь, уносили остатки завтрака, оставляя значительные следы своей воздержанности на подбородке и усах. Действительно, Бюва не был лишён здравого смысла, и так как он провел без особенных приключений вчерашний вечер, прошедшую ночь, и благополучно достиг настоящего утра, окруженный всеми удобствами жизни, он начал понимать, что если его и лишили свободы с какой-нибудь политической целью, то нет еще причины опасаться ему за жизнь, которую, напротив, стараются сделать ему как можно приятнее. Потом Бива начал уже ощущать благодетельное влияние роскоши, которая проникает в наше существо, расширяет сердце, заставляет привольнее дышать упоительной атмосферой. Потом он рассудил, что вчерашний обед был лучше обыкновенного, Сознался, что постель была гораздо мягче, находил, что кофе, который он только что выпил, имел какой-то особенный аромат, которого он не замечал в своей цикорной смеси. Короче, он не мог не сознаться, что эластические кресла и стулья, набитые пухом, на которых он сидел уже 24 часа, имели неоспоримое преимущества пред его плетеными стульями и креслами, набитыми всякой всячиной. Его мучило только беспокойство, которое, вероятно, испытывала Батильда, не видя его возвращения. Ему пришла было на одну только минуту мысль, он не смел возобновить свою просьбу, сделанную накануне Дебуа, уведомить свою воспитанницу. Ему пришла мысль, говорим мы, наподобие железной маски, которая из окна своей темницы выкинула на морской берег серебряное блюдо, кинул с своего балкона на двор поля рояля письмо. Но он вспомнил участь, постигшую злополучного носителя этой маски. Его бросило в холодный пот при мысли отяготить оковы своей неволи, все еще довольно выносимые. Следствием всех этих размышлений было то, что Бюва провел гораздо спокойнее утро, чем вчерашний вечер и нынешнюю ночь. С другой стороны, его желудок, немного занятый работой над хлебом и кофе, возбуждал в нем приятный аппетит, что составляет наслаждение в ожидании хорошего обеда. «Прибавьте к этому живую картину, на которую мог любоваться наш заключенный, и вы поймете, что он без большого горя и скуки дождался обеда». Ровно в час отворилась дверь, и два лакея, как и вчера, принесли стол, уставленный блюдами. Но на этот раз сел уже Бюва, объявив, что он совершенно уверен в расположении к себе своего почтенного хозяина, поблагодарил Кантуа и Бургиньона за их преданность, которую так бескорыстно каждый в свою очередь ему оказал, и попросил их теперь ему послужить. Два лакея сделали гримасу, но повиновались. Разумеется, что счастливое расположение духа, в котором находился Бюва, достигло еще высшей степени благодаря прекрасному обеду. Бюва ел все кушанья, пил всевозможные вина. Наконец, насладившись своим кофе, что он себе обыкновенно позволял только по воскресеньям, Бива запил этот арабский нектар маленькой рюмочкой ликера и был близок к экстазу. Ужин вечером произвел то же действие, но так как Бива немножко более чем за обедом услаждал свой вкус шамбертенским и сильлери, то к восьми часам вечера он находился в положении, которое легче изобразить красками, чем пером. Когда его коммердинер вошел, чтобы приготовить ему постель, он уже не прятал голову под подушку, как вчера, а сидел в кресле, упершись ногами в край камина, закинув голову на спинку кресла, блуждая глазами по потолку и напевая самым нежным голосом песенку. Это уж показывало высокую свободу духа в сравнении с тем, что было за 24 часа назад. Этим не кончилось. Когда слуга предложил ему, как накануне, раздеться, Бюва, находя в себе какую-то неспособность выражаться, одобрительно улыбнулся, потом протянул ему руку, чтобы он снял платье, потом ногу, чтобы он снял башмак, но, несмотря на свое необыкновенное расположение, надо сказать, что его природная застенчивость не дозволяла ему раздеваться далее. Оставшись только один, он скинул остальное». В этот раз Бюва сладострастно протянулся в своей постели, заснул через пять минут и видел во сне, что он турецкий султан и что у него триста жен и семьсот наложниц. Мы считаем себя обязанными прибавить, что это был первый нецеломудренный сон в продолжении его целомудренной жизни. Бюва проснулся свежий, как распустившийся розан. Его мучило одно — беспокойство Батильды. Впрочем, он был счастлив. Завтрак, разумеется, не разогнал его веселости, напротив, спросивший может ли он писать к его преосвященству епископу Камбрейскому, и узнавши, что на это нет никакого запрещения, он потребовал чернил и бумаги, которые были тотчас же ему принесены, потом вынул из кармана перочинный ножик, с которым он никогда не расставался. Со всевозможным старанием очинил перо и начал красивым почерком очень трогательную просьбу, в которой просил позволения в случае продолжительного своего заключения повидаться с Батильдой или, по крайней мере, уведомить ее, что он, исключая свободы, ни в чем не терпит нужды по милости, оказанной ему его преосвященством первым министром эта просьба на каллиграфическую отделку которую бива употребил большое старание и которые за главные буквы представляли в различных положениях растения деревья и животных заняла нашего писаря от завтрака до обеда садясь за стол он отдал ее бургенньону поручив вручить ее лично первому министру говоря что достаточно одного контуа чтобы ему служить за обедом Через четверть часа пришел Бургиньон и объявил господину Бюва, что епископа нет дома, но что просьба его за отсутствие министра вручена особе, разделяющей с ним заботы государственные, и что эта особа приказала ему привести господина Бюва тотчас после обеда, но чтоб он не торопился обедать, потому что и эта особа теперь еще сидит за столом. Пользуясь этим позволением, Бюва попробовал лучшие кушанья, отведал лучшие вина, выпил, наконец, кофе, проглотил свой ликер и, кончивши все это, объявил очень решительно, что он готов явиться к помощнику первого министра. Часовому был отдан приказ пропустить Бюва, который в сопровождении Бургиньона быстро пошел мимо его. Несколько времени шли они коридором, потом сошли по очень длинной лестнице, наконец Лакей отворил дверь и объявил о приходе Бюва. Бюва находился в какой-то лаборатории, построенной в нижнем этаже, перед человеком лет сорока, которого он где-то видал. Этот человек, одетый очень просто, следил за какой-то химической операцией, производившуюся в очень жарком горниле, и, казалось, был очень этим занят. Увидевши Бюва, он поднял голову и посмотрел на него с любопытством. — Вы Жан Бюва, сударь? — сказал он ему. — К вашим услугам, — ответил Бюва, поклонившись. «Просьба, адресованная на имя епископа, писана вами?» собственной моей рукой». «У вас прекрасный почерк». Бюа поклонился с гордо смиренным видом. «Дюбуа», — сказал незнакомец, — «мне говорил об услуге, которой вы нас так обязали». «Вы слишком добры, милостивый государь», — прошептал Бюа. «Это безделица». «Как безделица?» — продолжал незнакомец. — Напротив, господин Бива, это важная услуга, и вот вам доказательство. Если вы желаете чего-нибудь от регента, я берусь передать ему вашу просьбу. — Милостивый государь, — сказал Бива, — если уж вы хотите быть моим ходатаем пред его королевским высочеством, будьте так милостивы. Скажите ему, что когда он немного поправится со своими делами, я его прошу, если только это не очень его расстроит, чтобы он приказал выдать мне должок. — Должок, господин Бива? — Что вы этим хотите сказать? — Я хочу сказать, сударь, что имею честь служить в королевской библиотеке вот уже около шести лет, и под конец каждого месяца нам говорят, что в кассе нет денег. — А как велика эта недоимка? — Если бы здесь была бумага и перо, я бы вам сейчас счел. — но приблизительно так как, сочтите. — До 5300 с чем-то ливров. — И вы бы желали, чтобы вам заплатили, господин Бива? «Не скрою от вас, мне было бы это очень приятно». «В этом вся ваша просьба?» «Вся совершенно. Но не потребуете ли вы чего-нибудь за вашу услугу, оказанную Францией?» «Я прошу позволения объявить воспитаннице моей, которая должна быть в ужасном беспокойстве по причине моего отсутствия, чтобы она успокоилась, что я нахожусь в поля-рояле. И я бы попросил даже, если б не боялся употребить во зло вашу ко мне милость, позволить ей со мной повидаться». Но если вторая просьба невозможна, я буду очень доволен, если вы исполните первую. — Мы сделаем лучше, господин Бива. — Обстоятельства, по которым мы вас задержали, более не существует и мы вас освободим. Стало быть, вы сами можете уведомить, о чем желаете вашу воспитанницу. — Как? Неужели, сударь, я больше не буду сидеть в этой комнате? Я свободен! — Вы можете отправиться, когда вам угодно. Я вечно вам обязан и никогда не буду в состоянии выразить вам всей моей благодарности. Позвольте, господин Бива, еще два слова. Очень рад слушать, сколько вам будет угодно. Я вам повторяю, что Франция вам обязана и должна вас вознаградить. Поэтому напишите Крегенту, напишите, сколько вам должны. Представьте ему ваше положение. И если вы чего-нибудь желаете, объявите прямо ваше желание. И я вам ручаюсь, что ваша просьба будет исполнена. — Вы слишком милостивы ко мне, сударь, и я непременно этим воспользуюсь. Стало быть, я могу надеяться, что при первых суммах, которые поступят в государственную кассу, вам будет сделана полная уплата. Вот вам мое слово. — Сударь, нынче пойдет моя просьба к регенту? — А завтра вы получите деньги. — Ах, сударь, столько милости! — Идите, господин Бива, обрадуйте вашу воспитанницу. Она, вероятно, ждет вас с нетерпением. Вы совершенно правы, сударь, но она может подождать в ожидании таких утешительных новостей. До свидания, сударь, до свидания. А, ах, виноват. Извините мою нескромность. Как вас зовут? Господин Филипп. До свидания, господин Филипп. Прощайте, господин Бива. Подождите на минуту, я должен отдать приказание, чтобы вас пропустили. Он позвонил, вошел швейцар. Позаверовано. Швейцар вышел, через три минуты вошел гвардейский офицер. «Раван», — сказал Филипп, — «проводите этого достойного человека до ворот поля рояля, он может идти куда ему будет угодно». «Будет исполнено, мансеньор», — сказал молодой офицер. Глаза Бюа немного помутились, и он было открыл рот, чтобы спросить, что это за лицо, кого называют мансеньора. Но Раван не дал ему времени. «Пойдемте, сударь», — сказал он, — «я вас ожидаю». Бюва смотрел мутными глазами то на Филиппа, то на офицера, но так как последний не понимал его замешательства, то возобновил ему во второй раз приглашение за ним следовать. Он повиновался, вынимая из кармана свой платок и вытирая крупные капли пота, выступавшего у него на лбу. У дверей часовой хотел остановить Бюва. — По повелению его королевского высочества господина регента, Бюва свободен, — сказал раван Часовой отдал честь и пропустил. Бива думал, что с ним сделался апоплексический удар. Ноги его подкосились, он прислонился к стене. Что с вами, сударь? сказал ему его спутник. Извините, сударь, прошептал Бива. Но неужели та особа, с которой я сейчас имел честь говорить, это сам регент? сказал Раван. Не может быть! вскричал Бива. Очень может быть, отвечал молодой человек. И действительно так и есть. Как? «Стало быть, сам регент мне обещал уплатить мои недоимки!» — вскрикнул Бюва. «Не знаю, что он вам обещал, но что мансеньор регент дал мне приказание вас проводить, это я очень хорошо знаю», — сказал раван «Но как же он мне сказал, что его зовут Филиппом?» «Разумеется, Филиппом Орлеанским». «Да, да, да! Филипп — это его имя, всем это известно!» «Ах, боже мой, что это за человек, монсеньор-регент! И когда я подумаю, что есть мерзавцы, негодяи, которые замышляют против него, против человека, обещавшего заплатить мне мое жалование, мало повесить этих негодяев! Не правда ли, сударь, их надо колесовать, четвертовать, с живых содрать кожу? Право, по-моему, я бы их сжег живых на кострах! Не правда ли? Вы со мной согласны?» «Я, сударь», — отвечал, смеясь Рован, — «не занимаюсь такими важными делами». «Мы уж на улице, я был бы очень рад сопровождать вас и далее, но через полчаса мансеньор едет в Шель, и так как он еще, вероятно, даст мне какие-нибудь приказания пред своим отъездом, я буду принужден, к крайнему моему сожалению, с вами расстаться». «Мне более вашего надо об этом пожалеть, сударь», — сказал очень мило Бива, отвечая на легкое наклонение головы молодого человека таким глубоким поклоном, что, когда Бива поднял голову, молодой человек уже исчез. Когда офицер исчез, Бюва сделался совершенно свободен и, воспользовавшись этим, направил свои шаги к улице Виктуар, оттуда к улице Тампердю, и повернул за угол в то самое время, как Дарманталь пронзил своей шпагой Рокфинетта. В это время бедная Батильда, ничего не подозревая, что происходило у ее соседа, увидала своего покровителя и кинулась к лестнице ему навстречу. Бюва и Батильда встретились между вторым и третьим этажом. «О, папенька, милый папенька!» — кричала Батильда, подымаясь по лестнице, обняв Бюва и целуя его на каждом шагу. «Откуда вы? Что с вами случилось? Где вы пропадали с понедельника? В каком мы были беспокойстве, я и Нанетта? С вами, верно, случилось что-нибудь необыкновенное?» «О, поверить трудно, что со мной было!» — сказал Бюва. «Ради бога, расскажите мне это, папенька! Откуда вы?» «Из поля рояля «Как? Из поля рояля Ну, у кого же вы были в рояле «У регента». «Вы у регента? Ну что ж вы там делали, у регента?» «Я содержался в тюрьме». «В тюрьме? Вы?» «Да, в государственной тюрьме». «Но за что? Вы в тюрьме?» «За то, что я спас Францию». «О, боже мой! Боже мой, папенька, придите в себя! Вы, кажется, совершенно помешались», — сказала Батильда в испуге. «Нет еще, слава богу! А было от отчего, если бы у меня голова была немного послабже? Ну, объяснитесь, прошу вас». Представь себе, тут был какой-то заговор против регента. «О, Боже мой, что вы говорите?» И я в нем участвовал. «Вы?» «Да, я, сам ничего не зная, разумеется. Ты знаешь принца Лесне?» «Далее?» «Какой он принц, мое дитя? Он принц-самозванец!» «И эти копии, которые вы ему переписывали?» «Манифесты, возмутительные воззвания, секретные акты, всеобщее возмущение Британии, Нормандии, народные представители, испанский король, и все это я, Батильда, открыл!» «Вы!» — вскричала Батильда в испуге. «Да, я! Я, которого сам регент назвал спасителем Франции, я, которому он обещал все заплатить!» «Вы говорили что-то о заговорщиках. Не знаете ли вы их имен?» «Да, вот они! Господин Дюмен!» «Понимаешь ли ты, этот хромой, и он осмелился замышлять. Против кого же? Против регента. Потом какой-то граф Лаваль, маркиз де Помпадур, барон де Вале, принц Челомар аббат Бриго. И этот ничтожный аббат туда же. Представь себе, ведь я списывал копию со списка...» «Постойте», — сказала Батилья, трепеща от страха. «Между всеми этими именами не видали ли вы имя... имя шевалье Рауля дармонталя «Да, разумеется!» — вскричал Бива. «Шевальер Аульдар Монталь — это предводитель заговорщиков! Но регенту они уже все известны. Нынче вечером всех их схватят, а завтра будут вешать и колесовать!» «О, папенька, папенька, что вы наделали?» — вскричала Батильда, ломая руки. «Вы убили человека, которого я люблю, но клянусь памятью своей матери, и я умру, если он умрет!» И, вспомнив, что она, быть может, еще успеет предупредить Рауля об угрожающей ему опасности, Батильда оставила бюва, прикованного к месту, кинулась в дверь, сбежала по лестнице в два прыжка, пересекла улицу, вбежала на лестницу, не касаясь ступенек, и, трепещущая, почти умирающая, отворила, ведущую в комнату Дарманталя, дверь, которая, будучи плохо затворена шавалье уступила первому усилию Батильды. И когда она отворилась, девушка увидала труп капитана, валявшийся на полу в луже крови. Батильда так мало ожидала видеть это зрелище, что, не думая, что может повредить своему любовнику, кинулась от двери, призывая на помощь, но, подбежавши к порогу или от истощения сил, или поскользнувшись от крови, она опрокинулась, испуская страшный крик. На этот крик прибежали соседи и нашли Батильду, лежавшую без памяти — Она ушиблась головой об угол двери, получив довольно значительную рану. Батильду отнесли к госпоже Дени, которая озаботилась подать ей всевозможную помощь. Что касается до капитана Рокфинета, то так как адрес письма, находившегося у него в кармане, был разорван, чтобы раскурить им трубку, и так как при нем не было никакой другой бумаги, по которой бы можно было узнать его имя или место его жительства, то тело его было отнесено в морг, где через три дня труп его был узнан Нормандою.